а выпускают. Нужно немножко ослабить поводья, на которых их держат. Я недавно видел коня, который, злясь на свою узду и наровя её перегрызть, летел словно молния. Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу. Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы. Они доходят до крайности в стеснении своих женщин, мы в предоставлении им свободы. У нашего народа есть хороший обычай, состоящий в том, что наших детей принимают в богатые и знатные семьи по женам, дабы растить их там и воспитывать в своего рода школе знатности и благородства. И отказать дворянину в этом, как говорят, абьющая нелюбезность и оскорбление. Я заметил, ибо в каждом доме свои порядки и нравы, что дамы, пожелавшие предписать состоящим в их свете девицам наиболее строгие правила, добились этим не очень-то много. Здесь требуется умеренность. Определяя, как им подобает себя вести, нужно во многом полагаться на их собственную скромность. ибо как ни старайся, нет такой дисциплины, которая могла бы обуздать их во всём. Но верное и то, что девица, которая посчастливилась, пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и сохранить целомудрие, внушает гораздо больше доверия и жилета, которую такая же школа сделала суровой и неприступной. Наша цы старались добиться благопристойного поведения своих дочерей, вселяя в них стыдливость и страх. А впрочем, их сердца и желания были такими же. А мы, дерзость, ибо в этих вещах мы решительно ничего не смыслим. Это пристало каким-нибудь собраматам, у которых женщине дозволялось лечь вместе с мужчиной лишь после того, как она своими руками убьёт на войне мужчину. Что до меня, чьи права пакуются только на их добром желании выслушивать моё мнение, то я буду доволен, если женщины станут обращаться ко мне как к советчику, принимая во внимание привилегии моего возраста. И я посоветую им, как и нам, воздержанность Но поскольку наш век с ней в таких неладах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, до пристойности и приличий. Ибо, как повествуется в рассказе об Аристипе, он ответил тем юношам, которым стало за него стыдно, когда они увидели его входящим в гетэрии. Порок в том, чтобы не выходить отсюда, а не в том,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 Платон говорит, что во всяком виде любви доступность и готовность не приличествуют тем, кого домогаются. Если женщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, это свидетельствует об их жадности к наслаждению, а им подобает скрывать ее со всем их искусством и ловкостью. Распределяя свои желания,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 И мне надо выражать свои чаяния и желания, их доля терпеть, подчиняться и уступать.